Ровно в полдень на дороге, где продолжалась нескончаемая игра полевых вихрей, показался одинокий всадник. Он отчаянно гнал лошадь, как это делает вестовой, желая продемонстрировать командованию свое усердие и удаль. Леворон вопросительно посмотрел на императора, который лишь улыбнулся в ответ. «Мой Мюрат!» «Великий герцог Берга!» Король Неаполитанского королевства, маршал Франции Иохим Мюрат, родился в семье деревенского трактирщика, и пределом мечтаний его юности было выучиться и получить Сан-Кюре. На родительские сбережения юный Иохим старательно штутировал в Тулузе богословие, и место приходского священника являлось перед ним вполне ощутимо, но плотская страсть погубила его надежду возвыситься, над окружавшими его ничтожными и завистливыми обывателями. Униженный духовенством и осмеянный роднёй Мюрат, недолго думая, вербуется в конно-егерский полк. Но и там взрывной темперамент приводит его к очередному позору. Юного кавалериста выгоняют из армии за несоблюдение субординации. Теперь бедного Иохима, Ждет бесславное прозябание в трактире, служение на побегушках или участь непрекаянного самоубийцы. Из безвыходного житейского кошмара Иохима освобождает революция, а встреча с Наполеоном дает ему крылья, превращая из ненужного миру и всеми осмеянного неудачника в полубога. Отныне Мюрат станет презирать любую религию, почитая божеством одного Бонапарта, и пренебрежительно относиться к высоким армейским чинам, именуя их не иначе, как сиятельными ослами. Впрочем, они тоже его не жаловали, потешаясь над злополучным увлечением рядиться в пышные мундиры, специально придуманные для него лучшими портными Франции. Хлёстское прозвище «Павлиний король» было самым безобидным в составленном для него святцах. При всем этом генералы и маршалы опасались крутого нрава и необычайно крепкой руки неаполитанского короля, потому предпочитали шутить и издеваться над ним, разумеется, за глаза. Мюрат на полном скаку осадил коня возле императора и резво по выпрыгнул из седла. Маршал был необыкновенно возбужден, весел, розовощек, пестрый, в черном костюме испанского стиля он напоминал скорее Матадора, нежели маршала Франции. При этом его голову, несмотря на настоящую жару, венчала странного фасона соболиная шапка. Очевидно, Мюрат от кого-то прослышал, что подобные головные уборы носят русские цари, вот и решил предстать перед своим императором во всей русской красе. «Настоящий трактирщик на сельском гулянии, король подмостков и балаганов!» С пренебрежением подумал секретарь-переводчик, притворно улыбаясь и почтительно приветствуя маршала. «Как только Бонапарт за эту ряженую деревенщину отдал замуж свою сестру! Одно дело верить кавалерию и даже не аполь, но видеть его частью своей семьи!» впрочем. Породистые жеребцы в цене и на самых вершинах пирамиды власти, раз с ними расплачиваются императорской кровью. «Государь!» – Мюрат бросился к Наполеону с объятиями. «Дорога на Москву свободна! Можно выступать без промедления!» Он едва перевел дух и, тяжело сглатывая стену, не позволил Наполеону произнести ни слова. «Вчера на трех горах то и дело маячили ополченцы» тысяч десять или двадцать, кто поймет и сосчитает этих русских, они как ручейки, перетекали с холма на холм, шныряли то из Москвы, то в Москву, словно лисы, а сегодня с рассветом, их словно ветром сдуло. Ни одного! Я сам лично удостоверился, облазил холмы вдоль и поперек, ни одного русака, разбежались, как зайцы. Прекрасно! не скрывая удовлетворения, сказал Наполеон. Все идет по нашему сценарию. Остается лишь завершить эту пьесу склонением Петербурга перед нашими орлами и триумфальным возвращением в Париж. Император скрестил руки на груди и снова, как завороженный, посмотрел, как на пустой дороге ветер играет тучами пыли. Было в этом явлении природы, Что-то унылое и зловещее, не тьма египетская померещилась ему, а ледяная непроглядная буря, которая во сто крат страшнее песчаного дьявола, потому что из попавших в ее объятия никто не выживет. «Разве может быть по-другому?» — встрял в разговор секретарь-переводчик, желая соединить в памяти императора приятные известия о победе, со своими словами «Вы, государь, гениальный автор и постановщик этой пьесы, и сегодня ваша восторженная публика — весь мир!» Мюрат смирил презрительным взглядом верткого секретаря и про себя подумал «Взять и поставить тебя под и кортечь, бросить в атаку на русский редут!» Ядра раскалывают черепа, как орехи, сминают скелеты, как тесто а кортечь превращает людей в кровавое месиво. Или того лучше, угодить тебе в кавалерийскую шибку со стервенелыми казаками, после которой на конских мордах, седлах и стременах вместо праздничных триумфальных лент свисают кишки. Если бы ты остался живым и не сошел с ума, тогда бы узнал, какими чернилами и на какой бумаге печатаются и высокопарные строки великих побед, и скромные упоминания о безымянных сражениях.